Глава тридцать пятая. Мария. «Ох, что ж я маленьким не сдох!» Пробормотала я еле воручей языком. Во рту было мерзко, гадко и ужасно сухо. В голове каша. Ничего не помню. Что случилось? Шевельнулась и застонала. Тело было странно тяжелым. Болело все, даже волосы. Снова шевельнулась и ощутила, что отлежало себе вообще все — А лежала я лицом в пол. Память начала возвращаться. Коварный светлый лорд как-то пробрался в мой замок. Он чуть не убил меня, собака подлая. Но что-то произошло. А где все? Баюн, Змеулан. Кое-как перевернулась на спину и с трудом разлепила глаза. И тут же закрыла их. Какого? Выдохнула в откровенном шоке. Снова открыла глаза и поняла, что мне не кажется. Подняла руки и уставилась на свои... Полные руки с маникюром. Гель-лак был на моих ногтях. Руки задрожали. Прикоснулась к лицу, волосам. У меня снова короткие волосы, мои косы, мое худенькое лицо. А на лбу был гигантский шишак. Все пропало. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» — заорала я на всю силу легких. С трудом поднялась на ноги и увидела, что я упала. Поскользнулась на мокром полу. Подняла голову и обнаружила, что соседи затопили мне кухню. Я поскользнулась, упала и ударилась головой, точнее, лбом. «Мне что, все приснилось?» — заплакала я. Осмотрела всю себя. На мне не было браслетов дракона. Перстней и дар морского владыки. Я снова была Марией Ивановной. Прислонилась спиной к стене и сползла по ней обратно на пол. Закрыла лицо ладошками и разревелась. Никогда в жизни не рыдала так, как сейчас. Это было страшно. «Вернуться в реальность из мира, где ты прекрасная, сильная, у тебя целое королевство. За тебя и твои земли сражаются самые сильные воины. Боже! Я ведь истинная пара дракона! Змеулан!» И зарыдала пуще прежнего. «Как дальше жить после такого яркого, насыщенного, реалистичного видения?» «Хочу обратно. Боют. Боюша!» Позвала я кота. Вспомнила, что его нужно трижды звать. Вытерла рукавом слезы, сопли и гаркнула. «Баюн! Баюн! Баюн!» И еще звала его. Долго звала. Но котик мой верный не приходил. Потом звала Змеулана. Но и дракон не откликался. Потом молила богов, которым я стала дочерью. Но мои мольбы не услышали. И завыла я белугой. Упала обратно на пол. И решила, что буду рыдать, пока не умру от обезвоживания. Проревела до самой ночи. В туалет захотелось. А потом помылась я, чай заварила. В ступре уставилась на полный холодильник и полки. А ведь с первой встречи боюн все сожрал, а тут все на месте. И колбаса трюфельная, будь она проклята. Значит, я просто словила глюк. Напила сладкого чаю, сожрала всю колбасу с буханкой хлеба. Потом слопала пачку печенья, нашла бутылку вина, вспомнила мухомору в настойку и снова зарыдала. Вылокала всю бутыль и... Не помню, как добралась до спальни. Упала на кровать и в обнимку с пустой бутылкой уснула. И снился мне мой дракон. Он звал меня. И такая тоска в голосе его была, что сердце мое даже во сне заныло. Честное слово, увидела бы я Змеулана снова. Бросилась бы в его объятия и сказала бы, что я его навеки. И боюсь бы крепко обняла и зацеловала бы. И всех-всех только бы вернуться. Месяц спустя. Возвращалась я домой, злая как чёрт. У меня всё из рук валилось. Я никак не могла прийти в себя. Да и словно бы чёрная полоса наступила в моей жизни. Каждый день чуть в аварию не попадала. То спотыкалась, едва не падал на ровном месте. Техника вся ломалась, едва я подходила к ней. Люди попадались, злые, неприятные, матом крыли меня. Соседей теперь я затопила. У меня в квартире прорвало сразу все трубы. И вот сегодня просто от объект сорван. Все рухнуло к чертям. И вдобавок на меня полетели все шишки. Я понимала, что этот ужас жизни надо просто как-то пережить, переждать. Вошла в маркет за продуктами, и мне на голову посыпалась штукатурка. Если бы я не отошла в сторону, на меня свалил бы булыжник. Откололась лепнина и рухнула туда, где я стояла секунду назад. Я не знала, что и думать. Было стойкое ощущение, что мир пытается от меня избавиться, будто я не принадлежала ему. И вот плелась я с парковки к себе домой, руки оттягивали полные пакеты со всякой фигнёй. Оставалось пройти небольшой придомовой парк, было уже довольно поздно и странно, безлюдно, хотя в этом парке всегда народ тусит. Нам не было плевать. И вдруг передо мной возникла сначала тень, а потом голос знакомый раздался «Мать, ты чего с собой сделала?» Мои руки сами собой разжались, и пакеты упали на асфальт. Услышала, что яйцам точно хана, да и фиг на них. Сощурилась, чтобы лучше увидеть в темноте. Но видела лишь тень. А кто ее отбрасывал? И вот он вышел на свет от фонарей. «Баюн!» — заголосила я на ультразвуке и бросилась к котику своему любимому. Упала перед ним на колени, сгробастала свои объятия, и со слезами на глазах затраторила. «Родной, боюсь, господи, я думала, я умом тронулась. Почему ты так долго?» «Ты сейчас меня задушишь», — просипел кот. Я тут же разжала руки, утерла слезы трясущимися руками. «Как же плохо без тебя», — вздохнул котик. «А как же мне без тебя было плохо?» — воскликнула надломленно и прижала руки к груди. «А без меня?» — услышала позади себя другой голос. замерла, не веря ушам своим. Медленно обернулась и подняла взгляд на говорившего. з — прошептала я. «Я молилась, чтобы снова тебя увидеть. Это был мой дракон. Прекрасный, неповторимый, единственный. Поднялась с колен, сделала шаг к мужчине, но застыла. Плечи поникли, голову опустила. Ведь осознала, как сейчас выгляжу. Нет больше той прекрасной Мари Маревны. «Я другая. Как видишь, не так красиво», — прошептали мои губы. «Я от тебя сейчас стукну», — рявкнул Баюн. «Ража, тебя нет никого, да, драконище?» Мужчина подошел ко мне, обнял меня плачущую. Да так нежно обнял, но крепко, что рухнули у меня все блоки, преграды, облегчение накатило такое, что я в эйфории оказалась. «Ты пара моя Марья. Ты прекрасная. И ты слово дала, что моя на «Браслета моя приняла. Не отпущу тебя. Никогда. Даже если другой мир тебя утащит, все равно найду. Всегда найду». Обняла мужчина в ответ, уткнулась носом в его сильную грудь и прошептала. «Я боялась, что больше никогда не увижу ни тебя, ни остальных. Как же мне было плохо. Как же я тосковала по тебе, Змеулан, Баюн. Заберите меня отсюда, пожалуйста». «А ты думаешь, для чего мы пришли?» — фыркнул Баюн. «Думаешь, легко было найти тебя?» «А потом, когда поняли, где ты пробиться через материи, лорд Светлый в твоей спальне сдох. Ответа от него уже не взять, тебя самой нет. Дракон, как узнал, что случилось, чуть всех лордов раз не прикончил. Еле удержали дракона. Но королевство не изменилось, даже не затаилось. Значит, жива ты. Так и поняли». А потом владыка морской явился, и вот он и поведал, что произошло. Змеулан его чуть не удушил. Все его отростки вокруг шеи обмотал и заявил, что еще хоть раз тебе что-то подарит, из него самого украшения сделает чучело и в замке на входе поставит. «Ого, новости какие!» А Баюн враж вошел, продолжил. «Лечик-то сюрпризом оказался. В момент смертельной опасности выбросил тебя туда». где ты в безопасности могла быть. Владыка кольцо своё даря думал, что к нему у тебя отправят, а оно вон как вышло, мяу. И, дать не все привязки к этому миру оборвались Тонкие ниточки остались, но сейчас точно их порвём. Навеки, наша ты, Марья, вермёт твой дом. И там тебя все ждут. Лорды притихли. Тёмные приняли сторону дракона и убрались во освояси. Слово Константин дал, что мир соблюдать будет. А у светлых не так все спокойно. Валийское королевство нового правителя избирает. Никак избрать не могут. Много кандидатов на вершину встать желает. Это ведь событие. Новая династия править будет. Ведь род Яна II Валийского оборвался. Магия кольца морского владыки так шарахнула по светлому лорду, что его меч, его собственное оружие из рук вырвалось, закрутилось... И в самое сердце Светлого Иван вонзилась. Так и помер он. А я? Я вернулась в рамиот и стала прежней красавицей. Дракона еще раз спросила, не разлюбил ли он меня, когда увидел меня там на земле. Не разлюбил был его ответ. Потому как, будь я хоть лягушкой, хоть кукушкой, хоть любой зверушкой, не разлюбит никогда, ведь я его пара, я его свет, его сердце и вечная любовь. Я была одинока на земле, несчастна. но получила новую жизнь, чудесного мужчину, который олицетворял силу, энергию, страсть и пламя. У меня есть прекрасное подлунное королевство, красивейший замок, много друзей, верных соратников. Я поняла, главное в жизни — никогда не отчаиваться. Нужно просто верить и ждать. Ведь всему свое время. Для волшебства и чуда тоже. Конец. Уважаемый слушатель,